И правда, на портретах Петр III не выглядит красавцем-мужчиной. Но главное заключалось в другом. Полной замкнутости Петра противостояла деятельная, целеустремленная и чистолюбивая натура знающей себе цену женщины. Вот что писала Екатерина II в своих дневниках.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 Петр Федорович заметил Амуры Чернышова с Катериной и страшно оскорбился. Даже стал называть Катерину невестой Чернышова. Друзья Екатерины, которых она уже успела заиметь, посоветовали ей бросить Чернышова во избежание разрыва с наследником. К счастью до этого дела не дошло. Елизавета, узнав о романе Чернышова с Катериной, отправила любовь обильного придворного в Данию.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 Возможно, они были сыновьями Петра Великого. Самого же Андрея Чернышова сослали в Сибирь. Уже взойдя на престол, Екатерина II не забыла своего давнего увлечения и дала следующее повеление управляющему собственной канцелярии графу Алсуфьеву. Я тебе поручаю выбрать место или, одним словом, сказать, хлеба дать Андрею Чернышову, генерал-адъютанту бывшего императора, до да отставному полковнику Тимофею Еврейнову».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 Современники сходились в едином мнении, что все любовницы Петра отличались тем, что были некрасивы, невоспитаны и глупы. Но что-то Петр Федорович в них все же находил. Особенно уродливой была Воронцова, маленькая, толстая, с лицом обезображенным оспой, недалекая и злая. Французский посланник Бретель сравнивал ее с трактирной служанкой самой низкой пробы. Писатель Болотов, впервые увидев Воронцову, еще не зная, что за дама продефилировала перед ним, спросил –